хрупка. Но кто в этом городе коренной, разве что лешие и русалки, Светлана Мосова в поисках прошлогоднего снега? Глава 1: Майра ушла от Йоханнеса. Бог был керамистом. Она держит паузу и продолжает. «Вначале было что? Глина. Бог сначала замесил глину, а потом уже началось». В общем, вы понимаете, живописцы, графики, все появились потом. Первыми были керамисты. Так говорит Створа. Конечно, можно назвать её и по имени Александра, но фамилия самодостаточна. Она керамист, мастер. Делится знаниями со своими учениками. В её руке бокал вина, а за окном — ветхозаветность ночи. Как звёзды горят огни мастерских. Одно из окон принадлежит мастерской директора-академички Максиму Титову. Эта деревня художников называется «Малый городок», то есть деревня, но городок. Городок, но деревня. Скажем так, деревня с гордыней. А как не загордиться, если тут академическая дача имени Репина? Местные называют по-домашнему «академичка». В общем, есть такое пространство между Москвой и Петербургом. Мысленно я часто возвращаюсь туда, в эту хрупкую керамическую лёгкость бытия, чтобы услышать эту коронную фразу «створы» и смех Бодриковой, другого нашего мастера, и чтобы ещё раз увидеть то чудо, или, как некоторые считают, чудище, которое лежит посреди поля. У чуда нет определённой формы, оно огромно. И с каждой стороны это уже что-то другое. Скажем так, это форма жизни. Ходишь кругами, как баран, смотришь. Что это? Это кинцуги, — объясняет гончар. Ясности не прибавляется. Зато становится легче от того, что нечто обретает имя. Кинцуги японцы придумали. У нас как? Битая дурная примета. Выкинули. А то, что нам особо дорого склеили... Ну так, чтоб незаметно, чтоб как было. Но как было уже не будет. Наши усилия напрасны. Самые невидимые — шрам, шов, трещина — будут торчать. И в нашей памяти тоже. Мы лучше поставим цветы в другую вазу. А у японцев кинцуги, они собирают осколки, склеивают их и не маскируют швы, а наоборот, в раны разбитого горшка заливают золото. Мол, смотрите, я падал. Я страдал, и боль моя красива. Раскаты золотых молний соединяют разбитое, а порой и вовсе дают осколкам новую форму жизни. Я смотрю на чудище в поле и снова спрашиваю гончара, что это? Чем оно было раньше? Раньше? Это была международная выставка. Японцы, китайцы, греки, немцы, французы, русские, вавилон. А потом одного финна жена бросила. И он всю сука побил, всё в осколки превратил, всё, всю выставку убил. У меня там три работы было, по метру каждая горе. И тут возникает японец. Он и раньше между нами ошивался. Но тут был его звёздный час. Он показал нам, что такое кинцуги. Притащил золото, раствор такой, схватил первые попавшиеся под руку осколки и начал склеивать. То есть из разных работ фрагменты клеил, клеил, Клейл. Мне даже в какой-то момент показалось, что они с этим финном заранее договорились обо всём. Перформанс устроили. В общем, каждый сотворил себе кинцуги. Но японец, конечно, больше всех скульптур сделал. В Японию с собой увёз. А с финном что? Но сюжет такой был. Майра ушла от Йоханнеса. Но это как Маша ушла от Ивана. Ну, то есть она позвонила ему из Финляндии, и всё. И он выпил море, просто море Анисовой. Просто господин Анис. В смысле, Уза он пил. Дело в Греции было, но ну, пил и пил. Никого не напрягал особо. После открытия выставки все вышли в сад. Там был фуршет, а он чуть-чуть задержался. Но никто на это внимание не обратил. Наоборот, хорошо. Ни шума, ни звона, ничего не было. Двери и стены, звуконепроницаемые. Мы только увидели такую картину. Открываются двери, выходит Йоханес, весь в крови, делает три очень будничных шага вдоль стены и падает в траву. Умер? Нет. Первую помощь ему оказали, всё сделали, а потом увидели побитую экспозицию. Вся керамика к чертям. Когда этот варвар пришёл в себя, побили его и снова первую помощь оказали. Отношения, конечно, уже напряжённые были, а дальше Все клеили, торопились. Вот я это чудище сделал. А Йоханнес? У него рука распухла. Грек-галерист его в больницу повёз. Осколки вытащили, забинтовали, обратно привёз. Конечно, мы все с сочувствием. Он всё же не пробовал дозвониться. Та трубку не брала. Кто-то, кто английский знает, позвонил ей. Со своего номера, чужой номер она взяла. И ей все хором начали объяснять, что Йоханнес ранен, и что уходить от него не надо. Она ответила что-то по-фински, только Йоханнес понял и перевел нам на английский, а грек мне перевел на русский. Не знаю за качество этого перевода, но я понял, что она оставила ключи и кошку какому-то пекарю в Финляндии, а сама уехала, не помню куда, но с кем-то куда-то уехала. Не знаю, от меня тоже жена ушла однажды, я счастлив был. А Йоханнес, короче, весь разбит. А они же там, финны, на первом месте по самоубийствам. Мы от него не отходили. Точнее, он всё время при нас был. Лежал в шезлонге, не двигался, а мы всё клеили. И мне вдруг показалось, если всё склеим, то Маша это вернётся. Придумал это и говорю, типа, переведите ханасу Он это услышал, вник, пожил немного. Стал, короче, одной рукой нам помогать. В раствор макал, осколки подносил. В общем, не осталось осколков. И она вернулась? Не знаю. Открытый финал. Гончарда докурил и ушел в мастерскую. Наверное, Майра, перед тем, как уехать, навела порядок в квартире. Да, собирая свои вещи, увлеклась и сделала уборку. Последний подарок мужу. Муж входит в квартиру. Чистую, пустую, мертвую и киевскую квартиру. Слышны только его шаги, небыстрые, он не спешит увидеть последнюю комнату, как бы давая жене шанс нечаянно появиться, занять свое место, но ее нет. А до этого еще была сцена с пекарем. Тот отдал ему ключи, налил кофе и написал свой домашний адрес, сказав, что кошку можно забрать в любое время. Пекарь не был близким другом бывшей семьи, но в то же время он был человеком, которого и Майре, и Йоханнес видели каждый день. Скорее всего, он не знает, что является свидетелем трагедии. Хотя в голове керамиста уже промелькнула мысль, что это не трагедия, и он зацепился за эту мысль. Ещё четыре часа назад он был в Греции. Грек проводил его на самолёт, подарил на прощание бутылку Уза, но велел почему-то не пить. Бутылка была самой тяжёлой вещью в рюкзаке. Больше поклажи не было. Летел налегке. Ну, как бы налегке. Если бы приходилось сдавать мысли в багаж, то ему бы пришлось сурово доплатить. Гончар подарил вечный сюжет. Майра ушла от Йоханнеса. Мне нравятся женщины, которые уходят. Глава вторая. Петербурженка. Керамист Клим лепит земной шар. Вероника мастерит Адама и Еву. И еще целая группа учеников высекает из глины человека. Все близко к сердцу приняли слова-створы о боге-керамисте. А я пытаюсь слепить коренного петербуржца, точнее русалку-петербурженку. Подругу себе леплю. У нее мой нос, моя шляпка, но во всем остальном она лучше меня. Монументальный хвост, плавники-крылья, необыкновенно длинная шея, тяжелые груди и вообще. Она весит 6 килограммов. «Она взорвётся», — вздыхает створа. «В смысле? Ты воздух в глине оставляешь, она у тебя в печке взорвётся, и все наши работы побьёт». Чувствую себя Йоханнесом. «А что делать? Дыры, чтобы воздух выходил. Но она у тебя всё равно взорвётся». «Я тоже думаю, что она взорвётся, потому что я не керамист, а книжный график, который верует, что вначале было слово, а не глина». Но я перепутала кнопки и вместо резиденции для графиков оказалась среди керамистов. Чужой среди чужих. Её бить надо, выбивать пузыри воздушные, — сказала Створа, ударив русалку в круглый бок. Вот так, старайся. Стараюсь, — побила русалку. Русалка побита, а больно мне. Значит, она точно я. У неё даже крыло отвалилось. Бегаю по мастерской с крылом, мол, помогите, кто может. Клим даёт добрый совет. «Сделай шликер и камыша туда добавь». «Что?» «Шамот в воде разведи. Когда высохнет, можно ангобами красить». «Чем?» «Тебе наутирили политой?» «Куда?» «Сегодня ночью будет раку». «А это прилично». «Иногда лучше не переспрашивать. Просто медленно входить в ситуацию. Повторять чужие движения, мимикрировать. Кожа и одежда сами сменят окрас под огружающую среду. Все? цвета глины. В полночь керамисты вышли на улицу с лопатами и стали рыть ямы. И я уже ничего не спрашиваю, просто смотрю. Ямы становятся все больше и глубже, инстинктивно хочется отойти подальше. "Стой, куда?" останавливает Створа. "Ты на огне будешь?" Чувствую себя Джардана Бруна. Не хочу на огонь, готова признать, что солнце вертится вокруг Земли. Мне вручают перчатки какой-то щит. Усаживают рядом с ямой. Открывается жерло уличной печи. И Люда вилами вынимает раскалённых Адама, Еву, планету Земля. Кладёт всё в ямы, и внутри начинается пожар. Прячусь за щит. Думаю, в какой момент в жизни что-то пошло не так, что я теперь на корточках рискую провалиться в гиену огненную. Накрывай! «Накрывай, давай!» — кричит с створа. Выпускаю из рук щит — все, огонь в ловушке. А что это было? Обжиг раку. Японец один придумал. Хотел пить чай из простых, но красивых чашек. Кстати, русичи тоже были неравнодушны к простоте и красоте. Вон, видишь? Поглядев в ночь, я увидела, что среди елок стоит огромная русская печь. Задумчивый отшельник а на небе — привет от Куинджи. Он в этих местах бывал, луну на память оставил. И однажды русалка выйдет из печи. Надо же, она не взорвалась, удивиться створа. А в последний день керамической осени раздастся громогласная. «Давайте живее по коробкам! Пихайте туда все, что найдете мягкое — тряпки, бумагу, поролон! хрупка! «Все очень хрупко! Заматывайте все! Как оно до Третьяковки доедет, по-вашему?» Клим укутывает земной шар в собственный шарф и качает его. Очень хрупкая ноша. «Так, ребята, пишем на коробках свои имена, потом большими буквами хрупка и восклицательный знак». Пошли титры. Клим Сенев хрупка Анна Дорн хрупка Людмила Козлова, хрупка. Вероника Волокжанникова, хрупка. Петербурженка, хрупка. И другие действующие лица. Петербурженка сначала побудет экспонатом в Третьяковке, а потом поедет на свою историческую родину. Здравствуй, отец Питер. еще одна хордовая к твоему берегу.